Глава 11: Троянский мамонт. Закон подлости, пожалуй, самый универсальный закон во Вселенной. Мы умудрились успешно преодолеть километра три по склону серого пика в компании огромной двухголовой абразины, при этом ни разу не попавшись на глаза никому из игроков. По пути удачно набрели на крупную росомаху и пару отрядов горных дреков, на которых я потренировался в обращении с посохом и, наконец, добил показатель силы до 110. Но условленное место мы тоже прибыли вовремя. Ждать Дока не пришлось. Они со Стингом и Данилой добрались раньше нас и уже вовсю готовили телегу, выгружая из нее какие-то тюки и бочонки. Телега оказалась настолько крепкой и вместительной, что в нее при желании можно было загрузить двух дракенбольтов, ну или одного закидав при этом сверху всяким скарбом для маскировки, что нам, собственно, и требовалось. Трындец пришел, откуда не ждали. Непись Возница, долговязый носатый детина по имени Морис, едва завидев предлагаемого пассажира, ударился в панику и принялся верещать так, что в целях конспирации пришлось его оглаушить. Но хуже было другое. Лошади оказались столь же впечатлительными и при приближении огра истошно ржали, скидывались на дыбы и чуть не поломали оглобли, сились вырваться и убежать прочь. Сдерживали мы их всей толпой. Заодно выяснили, что лошади, оказывается, умеют кусаться и делают это очень больно. Лошадиное ржание и ругань на великом и могучем разносились далеко по округе. Несколько нубов выполнявших какой-то квест в окрестностях склепа Сарина, прибежали посмотреть, что тут творится. Зря они, конечно, это сделали. Любопытство не порог, но в данном случае оно было жестоко наказано. Лишние свидетели нам были ни к чему. Тут ожил Морис. Как и всякий непись, он оказался бессмертным, поэтому довольно быстро оклемался. Увидев огра, пытающегося угнездиться в телеге, Бедолага снова устроил истерику. Никаким уговором он не поддавался, так что я самолично двинул его шестом по башке. Ребята связали его тушку по рукам и ногам, заткнули рот кляпом и уложили на дно телеги, рядом с огром, накрыв каким-то тряпьем. Пока возились с неписем, притихшие было лошади, опять взвелись и понесли, едва не перевернув телегу. Тут у Берса окончательно лопнуло терпение, и он выхватил топоры. Данила вступился за бедных животных. Они с Рыжим не на шутку сцепились. Мы всерьез испугались, что кто-нибудь из них отправится к Мингиру. Остальным тем временем приходилось удерживать лошадей. Но вчетвером нам это оказалось не под силу, тем более, что как раз силы у меня, Дока Ката и Стинга, было не так много. В итоге Док подрезал какие-то ремни в упряжи, и лошади вырвались на волю. В общем, к горбатому мосту мы подъехали, пожалуй, на самом странном транспорте, который только видели за свою короткую жизнь местные неписи-стражники. Мы наспех приделали к телеге удлиненные оглобли и зашкуренных жердей в руку толщиной. Из остатков сбруи соорудили что-то вроде лямок, которые впрягли четверых зомби, которых док поднял из трупов, так кстати заглянувших к нам нубов. Увы, Тягловой силы этих дохляков оказалось недостаточно, чтобы сдвинуть с места доверху груженную повозку, в которой под трепьем и тюками притих Огр. Так что пришлось впрягаться всем отрядом. Кто-то тянул за оглобли, остальные толкались сзади. Мне и Доку достались самые незавидные места, прямо позади зомби. От них изрядно воняло гнилью, поэтому находиться с ними рядом никто не хотел. Самому некроманту. Это приходилось по долгу службы. Кроме него контролировать уродцев было некому. Ну а я попросту пострадал от дедовщины. Впрочем, я не жаловался. Док единственный из всего отряда, кому я проникся симпатией. Ну и пожалуй к Даниле. Здоровяк хоть и выглядел устрашающе, был довольно добродушным и без камня за пазухой. Чего не скажешь об остальных. У въезда на мост располагался большой пост львиной стражи. Две каменных башенки с лучниками, небольшая деревянная сторожка, что-то вроде откатного шлагбаума из толстенных бревен, утыканных железными шипами и поставленного на колеса. Уже вечерело, поэтому на перилах моста, на стенах башен и в руках некоторых стражников горели факелы. Самих неписей стражников на этой стороне моста маячило не меньше дюжины, и судя по сияющим, как маленькие солнца диаграммам ци над их головами, каждый из этих закованных в латы бойцов весьма серьезный противник. По крайней мере, гораздо сильнее любого из членов нашего отряда. Неудивительно, что даже Огр их побаивается. На зомби они возрились с недоумением. Пару бойцов даже вытянули из ножен мечи. Но потом успокоились. Дохляки были под присмотром дока и вели себя смирно ни на кого не агрились, только хрипели и пускали слюни, с натугой тянув свои лямки. Зато попадающиеся на пути игроки, а их, как назло, оказалось немало, обступили нас, как зрители, на уличном представлении. Тыкали пальцами, зубоскалили, в шутку бросались помочь подтолкнуть телегу, а то и запрыгивали на нее. «Эй, прокатите меня! Давайте, давайте, лошадки, резвее!» «Подбросьте-ка до башни тени птиц!» «Плачу пять монет!» Берс огрызался на них, но его злость только еще больше раззадоривала троллей. К тому моменту, как мы добрались до середины моста, он уже не на шутку рассверепел. Однако приходилось терпеть. Бросаться в драку на глазах у стражников было нельзя. Так что он, как и остальные, стиснул зубы и с удвоенной силой толкал телегу дальше, лишь изредка зыркая на шутников». «Я тебя запомню, слышишь?» Прорычал он одному особо наглому и чуть тише добавил. «И тебе припомню, док. Провезем тихо и незаметно, говоришь? Троянский конь, говоришь?» «Ага», — поддакнул кряхтя от напряжения и Стинг. «И это не конь, это мамонт какой-то». «Цыц!» — шикнул на них док. «Работайте давайте, а не языками чешите. Еще пять минут позора, и мы на той стороне реки». Он был прав. Когда мы преодолели мост и немного отдалились от постов стражи на другой его стороне, всех зубоскалов как ветром сдуло. Отряд у нас все-таки был довольно многочисленный, особенно если считать и мертвяков Дока. Так что всерьез связываться никто не хотел. «И что дальше?» – спросила Ката. «Долго нам еще волочь эту тушу на себе?» «Ну, не в чистом поле же его выгружать. Надо отъехать подальше». Затем холмом дорога будет идти мимо леса. Там ему будет где спрятаться. Ты сдурел? А так мы его до самой ночи тащить будем. Тем более хорошо. Темнота нам только на руку. Бля! Нестройно пропели мы на несколько голосов. Но деваться было некуда. По эту сторону реки раскинулся довольно обширный открытый участок, поросший высокой попоя с травой. Он прекрасно просматривался на сотни метров вперед. Не спрячешься. Справа немного в стороне от основной дороги расположилась какая-то деревушка. Но туда нам точно не надо. Тащить телегу было не столько тяжело, сколько унизительно. К этому времени мы уже приноровились действовать слаженно. И колымага, поскрипывая ступицами, довольно резво катилась по утрамбованной колее. Усталости тоже не чувствовалось. В чем плюс виртуальной реальности, но от одной мысли, что придется так бездарно потратить еще полчаса, а то и больше, становилось тоскливо. Огр вел себя на удивление смирно, и только после того, как из-под груды тюков начал доноситься могучий сдвоенный храп, стало понятно почему. «Не, ну он издевается», — взвыл Стинг, выдернул из колчина одну из стрел и ткнул между тюками. «Ты чего творишь? Не буди его!» Зашикали на него остальные. «Вы, давайте, пошевеливайтесь!» Прикрикнул док. «Вообще-то мои бомжи у меня ману жрут. Продержусь еще минут десять, не больше, а дорога сейчас в гору пойдет. Так зелье выпей!» «Уже третий выжрал. У меня только на ускоренный реген, а не на пополнение». Мы снова хором выругались и поднажали. Колеса заскрипели ритмичнее, мы бежали едва ли не трусцой, разогнав телегу. Но продлился рывок недолго. Начался подъем, причем довольно крутой. И груз наш с каждым шагом будто становился тяжелее. На середине склона мы поняли, что на пределе, и если сейчас зомби Дока отвалится, то без них мы эту колымагу наверх не затащим. Уж не знаю, что придало нам сил. Это осознание или витиеватые матерные подбадривания Дока но к моменту, когда зомби начали буквально разваливаться на ходу, мы в аккурат добрались до вершины холма. Отсюда открывался отличный вид на раскинувшиеся к западу равнины Лардеса. Они были похожи на лоскутное одеяло. Зеленые волны травяного моря перемежались с возделанными полями ферм, темными массивами лесов, небольшими озерами. Река, которую мы перешли, изгибалась к западу, и ее русло теперь находилось по правую руку от нас. Подробности было не разглядеть. На равнину опускались сумерки. Небо уже окончательно посерело, над головами высыпали звезды, хотя впереди на горизонте еще олела полоса заката. Что ж, выходит, солнце здесь, как и на реальной земле, садится на западе. С холма дорога ныряла к лесу, который в сумерках уже слился в сплошную темную стену. Ох! «Ну, дальше пойдет быстрее. Дорожка под уклон», — прикрикнул сзади Берс. «И правда. Хотя мы лишились основательного подкрепления в виде четверых живых мертвецов, нам удалось без труда сдвинуть телегу с места». «Эх! Хорошо пошла! Поднажмем!» «Эй, эй, полегче!» — запротестовали мы с доком. «Мертвяков перед нами уже не было, так что мы остались единственными, кто бежал впереди телеги, а не толкал ее с боков и сзади». И в какой-то момент мы поняли, что телега разгоняется куда сильнее, чем следует. Уже не мы тянули за лямки, а тяжело нагруженная махина настойчиво подталкивала нас в спину. «Тормозите, долбоящеры!» – заорал док. Он уже вовсю бежал, смешно задирая тощие коленки. Я тоже не отставал. Телега позади нас угрожающе грохотала ободами на колдобинах. Оглянувшись, я увидел, что Берс буквально повис на бортике, бороздя пятками землю. Остальные, кажется, тоже пытались остановить разогнавшуюся колымагу, но было поздно. "Прыгай!" выпучив глаза, крикнул мне Некромант. "А ты? И я тоже. На три. Раз, два, а!" Мы дружно бросили оглобли и сиганули в стороны. Телега пронеслась мимо. Грохоча, как железнодорожный вагон, и к подножию холма разогналась уже так, что с нее начали слетать тюки. Под конец одна из оглобель, скользя по земле, угодила концом в рытвину и подломилась. Телегу мотнула в сторону, а потом и вовсе швырнула вверх колесами. Грохот был, как от небольшого взрыва. Тюки разметала, одно из колес откатилось далеко в сторону. Пежавшие следом псы перешли на шаг. На лицах их застыли смешные выражения, как у нашкодивших детей, которых в самый неподходящий момент застукали родители. Удержавшиеся на оси колеса продолжали бешено вращаться, скрипя ступицами. Подойдя ближе, мы услышали, что сквозь этот звук пробивается еще один мерный протяжный храп. «Это ж надо! Да он даже не проснулся!» присвистнул Берс. Зато снова очнулся непись хозяин повозки. Извиваясь, как огромная гусеница, он пытался отползти подальше от перевернутой телеги и что-то громко мычал сквозь кляп. «Да угомонись ты уже, Морис!» пнул его под ребра Стинг. О том, чтобы переворачивать транспорт и пытаться его починить, не было и речи. К счастью, телега крушение произошло на самой кромке леса, так что можно было считать, что мы сделали свое дело, доставили огра до безопасного места. Вот только быстро свалить отсюда у нас, похоже, не получится. «У нас гости», – негромко бросил я, шагнув поближе к Берсу. Тот настороженно зыркнул на меня. Остальные, кто услышал, тоже напряглись. У Данилы в руках вдруг, как по волшебству, материализовался его увесистый молот. Видимо, он тоже его держит в слоте быстрого доступа, как я свой шест. Я кивнул в сторону леса. Разглядел я их издалека, когда они были еще едва различимыми в полумраке силуэтами. Лиц и детали одежды было не разобрать, но стоило мне присмотреться, как над каждым, как фонарик, вспыхнул разноцветный нимбцы. Все-таки полезный побочный эффект у моего классового умения видеть эти штуки. Демаскирует некоторых противников. По интенсивности свечения нимбов я заодно попытался прикинуть, насколько опасны незваные гости. Понятное дело, что по всем характеристикам они превосходили меня. Но я уже заметил, что имеет значение и то, какая именно у нас разница в показателях. Чем она больше, тем сильнее и чаще мерцает соответствующий сектор. Так что по этому признаку можно сравнивать существ и между собой. На глазок, правда, но тоже лучше, чем ничего. Из всего нашего отряда, наверное, только я так и умею. Так... Плохи дела. Во-первых, отряд крупнее нашего, человек 20 не меньше. И среди них многие куда сильнее по статам, чем берс или даже молот. Человек 5 выдвинулись вперед. Остальные стоят чуть поодаль, думая, что их не видно под тенью деревьев. Впрочем, без диаграммцы их и правда сложно разглядеть. Приближающаяся пятерка напоминала средневековых рыцарей-крестановцев. Поверх доспехов на них были надеты светлые накидки с эмблемой на груди. Только вместо креста раскинувшая крылья хищная птица. Маг, что шел в центре и чуть позади, и вовсе был одет в длинную светлую мантию, в тон белым волосам, что то порщились на его голове, как ледяная бахрома. «Черт!» – прошипел позади меня Стинг. «Орлы на гербах!» – «Это Красный Легион!» Маг на ходу медленно, издевательски хлопал в ладоши. «Весьма эпичный способ доставки груза!» – ухмыльнулся он, подойдя ближе. «Спасибо, поржали!» «Всегда пожалуйста!» – огрызнулся Берс. «Что вам нужно?» О -о -о, Да ты прям гений дипломатии, дружище!» – рассмеялся, запрокинув голову беловолосый. «Ну, хорошо. Раз хочешь перейти сразу к делу, скажем так, вы оказались не в том месте и не в то время». Уж извини за банальность. Ой, да не стоит извиняться, мадам, поморщился Берс. Вы тоже, если честно, ну вообще не вовремя. Мы очень торопимся. Это заметно! хохотнул один из закованных Влад и громил справа от мага. Кстати, я узнал этого рыжего. Это ведь ты сегодня утром дрался на арене рядом с портовой площадью. Ну, я. О, только не надо комплиментов. И не получишь. Хмыкнул воин. Я на этом бое 200 монет проиграл. А я 250, процедил маг. Потому что ставили не на того. Еще какие-то вопросы. Говорю же, спешим. Да, все, можете уже расслабиться! снисходительно усмехнулся главарь. Но по глазам было видно, что он с трудом сдерживает ярость. Торопиться вам больше некуда, я Кай! «Центурион Красного Легиона, и вы на нашей территории, так что груз ваш мы конфискуем. Фрэнк, проверь-ка, что у них там в телеге?» Один из воинов, поскрипывая сочленениями стальных доспехов, зашагал к перевернутому транспорту. «С каких это пор это территория Легиона?» – возмутилась Ката. «Вы что же, уже под самыми стенами гавани караваны грабить вздумали?» «У тебя какие-то возражения, малышка?» «Я тебе не малышка. Из нас двоих в красивом платьице щеголяешь ты, а не я». Белые брови мага взметнулись вверх. Он повернулся к одному из товарищей и нарочито равнодушно спросил. «Они что, вообще без мозгов? Они хоть понимают, на кого вякают?» «Ох, может, ну их к черту кай. Я про них уже что-то слышал. Какие-то гребаные русские». Говорят, полные отморозки. «Ага», – издевательски улыбнулась Ката. «Еще платьишко подпортим». «Нет, ну нахрена они так нарываются, самоубийцы долбанные?» «Или пытаются блефовать?» Глаза Беловолосого сузились и вспыхнули внутренним огнем. Он поднял руку, и над его ладонью с хрустальным потрескиванием начал расти светящийся ледяной кристалл. «Псы, как по команде», сгрудились плотнее, выхватывая оружие. Мы с Доком и Стингом оказались во второй линии, за широкими спинами Берса и Данилы. Ката лезла вперед, поигрывая кистенем. «Видят боги! Сегодня мы караулили рыбу куда крупнее, чем вы! Но раз уж вы приперлись, да еще и имеете наглость так огрызаться!» Маг метнул в нашу сторону здоровенную светящуюся сосульку, но Берс Отбила ее ударом топора. Ледяные брызги разлетелись в стороны, как осколки от гранаты. Одна из них больно ужалила меня в бицепс. Свита мага дружно выдвинулась вперед. Зашипели вытягиваемые из ножен клинки. Группа, скрывающаяся в лесу, тоже пришла в движение. Замешкался только воин, который пошел проверить телегу. «В лесу засада!» – шепнул я Берсу. «Еще человек 15. «Раньше мог сказать», — рыкнула услышавшая это Ката. «Да вообще пофиг», — расхохотался Рыжий. Дальше все было быстро и страшно. Я все еще толком не привык к местным массовым замесам. Даже когда наблюдаешь за такими побоющими со стороны, например, в фильме, выглядит все как полный хаос. Непонятно, как бойцы умудряются в полубитвы разбирать, где свой, где чужой, и не попадать под случайные взмахи отточенных железяк. Но когда сам находишься посреди этого действа, то вообще трендец, особенно если из доспехов на тебе только матерчатые штаны и безрукавка, а из оружия деревянная палка. Я уже в который раз за эти два виртуальных дня пожалел, что выбрал монаха, а не упакованного в броню воина или на худой конец, не ассасина. Сейчас бы набросил на себя маскировку и смылся в сторону под шумок. Бер, скатый и молот ринулись вперед и сшиблись слатниками легиона, лязгнули щиты, загремели удары о доспехе. Кай попятился назад и чуть в сторону, на ходу выращивая над ладонями новые ледяные снаряды. И тут же подставился под цветные стрелы Стинга. На открытом пространстве ему было не скрыться. Первая стрела насквозь пробила ему правую ладонь, а когда он, взвыв от боли, завертелся, вторая угодила прямиком по ней же спины. Маг заорал, выгнувшись дугой, и повалился в траву, видимо пытаясь скрыться от следующих выстрелов. Вряд ли раны его были смертельны. «Убейте их! Убейте их!» Завопил он, срываясь на виск. Подмога к легионерам вот-вот должна была подоспеть. Основную их группу от нас отделяла метров двадцать, не больше. Им оставалось только обогнуть перевернутую телегу. Но телега заходила ходуном, приподнялась высоко над землей. Дракенбольд, хрипя от усилия, задрал ее над головами и швырнул в сторону бегущих к нам воинов. «Дракенбить!» Разнесся по округе уже знакомый рык, левой головы Огра. Ох, пожалуй, это не мы оказались не в то время и не в том месте. Вопли ужаса, удивления и боли слились в один многоголосый хор. Хотя легионеры и бросились в рассыпную, от огромного снаряда двухголового удалось увернуться не всем. Псы же тем временем догрызали авангард отряда. Здесь у нас и так было численное преимущество а после того, как был нейтрализован ледяной маг, у оставшихся троих бойцов вообще не было шансов. Хотя, надо признать, дрались они достойно, куда лучше, чем приятели турка, там, у городских стен. Там все было похоже на нападение разрозненной банды. Легионеры же бились слаженно, прикрывая друг другу спины и фланги. Особенно хорош был парень с большим башенным щитом. Он казался абсолютно непробиваемым, парировал все удары Берса и Каты, ловил щитом стрелы Стинга. И тут я, пожалуй, впервые увидел всерьез разослившегося Данилу. Взревел он не хуже Огра и принялся попросту молотить беднягу своей чудовищной кувалдой, размашистыми ударами сверху, не обращая внимания на блок. Легионер тоже был вооружен молотом, только небольшим, одноручным. Выронил его и перехватил щит обеими руками. «Бам! Бам! Бам! Бам!» Из глотки Дани рвался уже почти звериный рык, а каждый его следующий удар был сильнее и быстрее предыдущего, хотя, казалось бы, куда еще. Я, да и остальные, по-моему, тоже замерли завороженно, глядя, как латник пытается устоять на ногах под бешеным натиском и как появляются все новые вмятины на стальной пластине щита. «Да сдохни! Сдохни!» Очередной удар щит из ослабевших рук, и латник, упав на одно колено, инстинктивно вскинул руки, закрывая лицо. Я зажмурился, но от самого звука последнего удара у меня дрожь пробежала по хребту. Лязг металла о металл и короткий влажный хруст, сминаемых, дробящихся в крошево костей. «Это же игра! Это просто игра, приятель!» В некоторых компьютерных стрелялках он вообще постоянно кишки по стенам. А тут просто уровень погружения выше. Следующее поколение. Привыкай. Я открыл глаза. Основной отряд легиона тем временем не придумал ничего умнее, чем перегруппироваться и напасть на огра. Я поначалу думал, что атака эта закончится, не успев и начаться, как у псов в пещерах. Однако легионеров было вдвое больше, да и дисциплина у них в отряде была куда лучше нашей. Точнее, она у них реально была. Они не просто набросились на великана в самоубийственном рывке, а окружили его в некоем подобии боевого порядка. Тракенбольт завертелся волчком, огрызаясь на со всех сторон удары. И тут я понял, что если мы не вмешаемся, то он запросто может и проиграть. При всей своей чудовищной силище и живучести Огар был не очень расторопен, и большинство ударов его каменного топора приходились вскользь, а то и вовсе ухали в землю. Но главное, окруженный постоянно движущимися вокруг него противниками, он терялся, вертел головами, метался то туда, то сюда. Где-то читал, что именно так в древности охотились на медведя. Даже пара-тройка небольших, но хорошо обученных собак могли вот так измотать Косолапова, кружа вокруг него и кусая с разных сторон, пока он, обессилев, не шлепнется на задницу. Псы, добив ледяного мага и оставшегося бойца из авангарда, ринулись на основную группу. Уж не знаю, чтобы помочь Огру, или просто решили под шумок наколотить опыта. Они врезались в тыл к легионерам и начался кавардак. В густеющей тьме, Уже вообще было сложно что-то разобрать. Я остался чуть позади, рядом с Доком и Стингом, и мы видели только мельтешащие черные силуэты. В центре этой кутерьмы ревел белугой Огр. Закончилось все быстро и как-то неожиданно. Последний удар все-таки был за великаном. Он припечатал своей колотушкой, пытающегося убежать латника с копьем. Шлем с головы бедолаги отлетел далеко в сторону и задребезжал, как пустое ведро. В наступившей тишине были отчетливо слышны лишь две вещи. Хриплое тяжелое дыхание огра. И какое-то приглушенное мычание в траве. Мы долго не могли понять, откуда оно доносится. Даже пришлось зажечь факел. Тфу, наконец воскликнул док. «Морис, ты все еще тут?» Хозяин телеги, по-прежнему связанный по рукам и ногам и с скляпом во рту, упрямо полз сквозь траву, извиваясь всем телом. И далеко он собрался?» – спросил Стинг. «Не знаю», – пожал плечами док. «Наверное, обратно к своей локации, конюшнем возле северных ворот». «А, ну ладно. Счастливого пути, Морис. Непись что-то злобно промычал сквозь кляп и конвульсивно затрясся всем телом, сились порвать веревки. «Вот припадочный-то! И чего это он?» «И действительно...» «Может, развяжем его?» – предложил я. «Да ну его нафиг! Доберется как-нибудь!» Стинг отвернулся и поспешил к остальным, помогать обчищать трупы поверженных противников. Огр стоял, задрав головы и глядя на восходящую полную луну. Мертвенно-бледный диск отражался в обеих парах его темных глаз маленькими дрожащими отблесками. «Ну что, поздравляю, дружище!» – сказал я, подходя ближе. «Ты свободен». Он с трудом оторвался от созерцания ночного светила и не в попад кивнул обеими головами. «Куда пойдешь дальше?» «Не знаю. Куда-нибудь подальше от людишек». «Эх, это будет сложновато. С каждым днем нас становится все больше, и мы все глубже забираемся в эти земли». «Значит, мы будем забираться еще глубже», — сварливо отозвался Больд. «Хотя... Ты вроде не такой говнюк, как остальные людишки. Да и твои друзья вроде тоже ничего. Может, не все так плохо. Я-то думал, что людям вообще не стоит доверять. А так и есть, вмешался подоспевший Берс. И продолжай так думать, если собираешься прожить подольше. Больд хмыкнул и снова задрал головы, разглядывая Луну. Эх, надо было стребовать с вас еще хотя бы пару бочонков Эля. «Выпить, что ли, хочешь?» хохотнул Берс. «А то! У меня уже несколько недель ни капли в глотках не было». «Дракен, люби, эй!» «Эй, док!» Рыжий окликнул некроманта. «Ребята, вы подтягивайтесь. Пора уже попрощаться с нашим приятелем. Только тяпнем на посошок». «Ой, ну только не это опять!» взмолился я. «Привыкай, малой!» Хлопнул меня по плечу Данила. Снова загремели железные кружки, а из инвентаря дока одна за другой появились сразу несколько бутылок его адского пойла. В скарбе, вывалившемся из телеги, мы отыскали небольшое деревянное ведро. В него вылили сразу штуки три полных бутылки и протянули огру. Тот тут же опрокинул содержимое в пасть левой головы и замер. Глаза Дракина округлились, а из пасти вырвался протяжный хрип. «Эй, а мне?» – завопил Больд. «Так у вас же все равно одно пузо на двоих», – возразил Берс. «Тупица, зато головы две. Да еще, будь человеком». Док, вздохнув, снова полез в инвентарь. Мутная белесая жидкость забулькала, перекочевывая из бутылок в ведро. Правая голова Огра, прежде чем выпить, принюхалась к содержимому и удивленно подняла глаза на Дока. «Знакомый запах! Ты что, гонишь эту дрянь Циц! прикрикнул Мак. «Не выдавай моих тайных ингредиентов!» Больд еще разок потянул ноздрями и, сплюнув в сторону, осушил посудину. Выражение лица его тут же сделалось таким же, как у Дракина, только из пасти полился не хрип, а какой-то сдавленный писк. «Ну?» — просипел он после изрядной паузы. По крайней мере, мне еще долго не захочется пить. Не благодари, дружище, усмехнулся рыжий. Ну и удач тебе! Она тебе понадобится. Огар кивнул и напоследок, обведя нас чуть помутневшим взглядом, потопал прочь. Я проводил его взглядом. Какое-то время сдвоенный ним пцы над головами маячил в темноте, но потом исчез, будто в воду нырнул. Ну, вздрогнем! призывно рыкнул Данила. Мы сомкнули кружки и дружно выпили, не менее дружно занюхав рукавом. «О, а вот и наш Биг Босс проснулся», проворчал Берс, щелкая ногтем по бляхе чата. «Да, Лео». «Ага». «Ага». «Да, уже добрались». «Да все пучком, без особых происшествий. Потом расскажу». «Ага, добро». Он закончил разговор, и забросил пустую кружку в инвентарь. «Без особых происшествий?» переспросил я. «Ай, ну не занудствуй, малой!» отмахнулся он. Оглянулся на остальных. «Ну все, ребят, на сегодня все. Завтра сбор в обычное время у мингира возле кабака Кривого гивина. «Знать бы еще где это?» проворчал я. «Тоже недалеко от гавани. Выйдешь через южные ворота и дуй по дороге». Будет по правой стороне километра через три. Не заблудишься, поверь мне. «Да уж, заведение старины Гивина сложно пропустить», усмехнулся Стинг. «Какие новости от Лео?» спросил док. «Кстати, неплохие», хищно ухмыльнулся Рыжий. «Похоже, у нас новый заказ и куда жирнее предыдущего».